Глава 174. Возвращение в башню магии. Часть 1 Северный континент несколько отличался от Центрального и Южного, которые были заполнены самыми разнообразными странами и цивилизациями. Что касается Империи Мечей, Андраса и Магического Королевства Мелтера, эти две державы могли гордиться тем, что благодаря их противостоянию, для чего с я сотни лет, они стали сильнейшими на Северном континенте. Вся история человечества — это сплошная война. По словам одного д а ю щ е г о с я историка, именно война является основным двигателем прогресса. Империю Андрас представляли семь мечей, в то время как королевство м н л т е р оберегали четыре мастера башни. На других континентах считалось приемлемым иметь наличие всего одного или двух мастеров. Однако, на севере их было аж 11 и а д По крайней мере раз столетие на севере случалась полномасштабная война. Пройдя через бесконечную череду войн, северный континент стал сильно отличаться от центрального. на котором веками сохранялись мир и спокойствие. Таким образом, военная мощь двух северных держав на протяжении многих поколений лишь укреплялась и закалялась. т о ж е это означало, что м а н о в и л ь столица Мелтера, о б л а д а л совершенной системой защиты. ы н а уж, сюда и мышь тайком не пролезет!» Пробормотал молодой человек в темном капюшоне, пораженно глядя на возвышающиеся перед ним городские стены. Теодор Миллер знал, что стены м а н о в и л я покрыты специальной магией, предотвращающий телепортацию, но то, насколько это было искусно сделано, вызывало настоящее восхищение. Это заклинание было создано лично мастером Белой Башни Ортой. Никто не мог пройти сквозь стену, созданный человеком, который считался лучшим пространственным магом в мире. Затем Теодор перевел взгляд со стены на небо. Со стороны могло показаться, что Тео просто разглядывает с и н е небо. Но достигнув седьмого круга, пейзаж перед глазами Теодора видоизменился. Он видел паутину магической силы, окутывающую м н а в и чем-то вроде полусферы. Это была специальная магия обнаружения. Пролететь над стеной я тоже не смогу, поэтому оставшийся способ – пролезть под землей. Единственный оставшийся путь столицу – проделать под стеной тоннель. Более того, когда дело доходило до земной среды, т е о д о р было даже проще. И вот, не обращая внимания на других людей, он зачерпнул рукой немного земли. И прошептал. «Митра!» тот самый момент, когда он произнес это слово, грязь на его л а д у н е превратилась в маленькую девочку. Митра, дух земли с большим бутоном на голове, посмотрела на него своим сонным взглядом и пробормотала. х н я Ах, ты спала, прости. У Митры было заспанное лицо, но после того, как Теодор погладила по голове, она хихикнула и, поблескивая глазами, спросила. Хи-хи, Тао, ты к о п а т «Ты сможешь сделать проход под этой стеной? Пожалуйста, посмотри, возможно ли это!» «Хунь!» Воскликнула Митра и с п р ы г н у л с ладони. Судя по всему, это означало, что она поняла его просьбу. Девочка начала закапываться в землю, и разум Тео быстро наполнился изображениями почвы, граби и корней. Декорации, мимо которых пробиралась Митра, передавались прямиком в голову Теодора, заставляя его чувствовать головокружение. К сожалению, пока что Митра во многих отношениях отставала от опытных духов среднего ранга. Однако, ее когнитивных способностей было достаточно, чтобы Тео достиг своей цели. х а а да, да. Что? В чем дело? с т р н н ы й блок, не могу я. Перед Митрой была стена, которую она не могла пройти. а Это означало, что последний из трех возможных путей также оказался заблокирован. Ладно, спасибо тебе за помощь, иди отдыхай. о б р о с и в в сторону грустные мысли, обратился к ней Тео. «Да, я н ю С этими словами Митра в е р н у л с ь засыпать мир духов. И связь оборвалась. р а с т р а н с т в е н н а я магия заблокирована, небо закрыто, а под землей защитный барьер. Снова вздохнув, пробормотал Тео. Для того, чтобы попасть в город, Теодору требовалось предъявить доказательства своей личности. Итак, он решил поискать черный ход. Однако, как оказалось, у м н о г о Седьмого Круга не было возможности прорваться сквозь систему обороны Мелтера. А, значит, все-таки придется объясняться на контрольно-пропускном пункте, да? А затем, в тот момент, когда он уже собирался было встать в очередь... Мастер Белой Башни! Что? Какой еще мастер? м е л а я Манси и Белая Маска. Это же Мастер Белой Башни Орта! Не может быть! Откуда? Совершенно внезапно люди, стоявшие в очереди, начали бормотать что-то о мастере Белой Башни, настигшем пика пространственной магии. т е с т е н н о й Орте был где-то возле городских ворот. И если другими королевствами, как правило, управляли маркизы и герцоги, то в королевстве Мелтор вся полнота власти находилась в руках мастеров б а ш а н Исходя из этого, было очевидно, что таких людей крайне редко видели в общественных местах. Мастер Желтой Башни, как известно, вообще не появлялся на публике, в то время как Мастер Белой Башни считался настоящей загадкой м и л т е р а «Мастер Белой Башни? Что он здесь делает?» – подумал Тео, удивленно глядя на п р и б л и ж а ю щ е г с я к вратам о р т о м а с т е р Белой Башни считался тайным оружием королевства м и л т е р от убийства до разведки. Он отвечал за все секретные задачи. Этот человек явно не был тем, кто стал бы появляться у главного входа в город без д о л ж н о с на то причины». Однако вскоре Теодор осознал цель Орты. Глаза Орты, видневшиеся сквозь два отверстия в маске, были направлены прямиком на Тео. «Капитан Стража, не хочу кое чем вас попросить». Громко произнес Орта. «Конечно, мастер башни, что пожелайте!» Немедленно отреагировал капитан. Он был гражданином королевства м и л т е р а потому хорошо осознавал статус мастера в башне. А еще он прекрасно понимал, что Орта мог обратиться к простому охраннику намного более жесткой форме, чем э т о Видите, вон того человека. Я гарантирую е г личность. Можно его пропустить через контрольно-пропускной пункт. Спросил Орта. А? Капитан-страша посмотрел в сторону Теодора и, заикаясь, ответил. Я... К -к -к Конечно, без проблем. Спасибо. После того, как разрешение было получено, Орта посмотрел на Теодора, и молодой маг тут же понял смысл этого взгляда. т ы о вышел из очереди и пошел в сторону Орты, стоявшего по другую сторону ворот. Молодой незнакомец явно имел какое-то отношение к мастеру Белой Башни, а потому толпа не спускала с него взгляда. Тем не менее, никто из них не осмелился не остановить его, ни о чем-то спросить. Таким образом, Теодор смог пройти жесткий контрольно-пропускной пункт м а н а в и л я и попасть в столицу. «Эх», — вздохнул он, глядя на шпили башен, пронзавшие облака, — «выходцы из других стран сочли бы их настоящей достопримечательностью, ведь такой н е з а б ы в а е м о й панорамы нельзя было увидеть нигде». На центральном континенте. Давненько не виделись. Кажется, прошло больше года. Первым поздоровался Орте, когда Тео подошел к нему. Да, время быстро летит. Это уж точно. Однако, как я погляжу, ты явно не тратил его попусту. Стать мастером, когда тебе еще не исполнится т р и его величество будет поражен. т а й н ы вновь стало явным. т е д о р с восхищением посмотрел на Орту. Пусть у них и было одинаковое количество кругов, но мастер Белой Башни, будучи столпом Мелтера, прошел через всевозможные испытания и определил прогресс Тео всего лишь одним взглядом на его тело. «Ну, это долгая история», — ответил Теодор. «С удовольствием ее послушаю, как представится случай», — произнес с орта, после чего повернулся к своему спутнику и добавил. «Чем же ты так населил компанию о р к у что о нагналась за тобой через полкарты?» «Ух!» «Расслабься, на юге все по-другому, но на центральном континенте у Белой б а ш н е много и с т у щ и к о в информации». Большинство мест, в которых ты побывал, были и д е н т и ф и ц и р о в а н ы Теодор кивнул, услышав объяснение, после чего внезапно посмотрел на безмятежного Орду. у разве можно обсуждать подобную информацию на улице?» Тем не менее вопрос Тео отпал сам по себе, когда он увидел, что пространство вокруг них искажено. «Что это за магия такая?» Это б ы л не просто блокирование звука. Прохожие будто не видели их. Нет. Некоторые люди даже проходили сквозь т е л а о р т ы и Теодора. Очевидно, это тоже была какая-то разновидность пространственной магии, но принципы, лежащие в ее основе, были совершенно неясными. Теперь ты его понял, почему Орда так открыто обсуждал конфиденциальные вещи. Он был магом седьмого круга, щитом, который действовал по абсолютно непонятным принципам. Это что-то вроде преломления пространства или его искажения? Пока Тедор раздумывал о происхождении таинственного щита, Они прибыли к перекрестку, разделявшему Королевский дворец и м ы ч с к о е сообщество. Первым делом Теодор думал отправиться в Королевский дворец и доложить о своем возвращении. Однако Орты было другое предложение. «Настоящее время увеличится на встрече. Думан освободится ь только к вечеру. Скажи мне, если у тебя есть какие-то срочные дела, я постараюсь доставить тебя в это место». о э да, ничего такого. Хотя, если возможно, я действительно хотел бы кое-куда зайти». «Куда?» т е д о р повидал мастеру Белой башни желаемое место, на что получил положительный ответ. Если в Манавиле у мага не было своего собственного дома, то оставалось всего одно место, куда он мог пойти. Место, которое маги всего континента называли священным. Это была башня магии, магического сообщества. Больше нет необходимости скрываться. А, верно. Магический щит продолжал укрывать их от глаз окружающих ровно до того момента, пока они не вошли в здание магического сообщества. Оказавшись его в его фае, необходимость прятаться исчезла, и заклинание было деактивировано. Капюшон, покрывавший голову Теодора, также был снят. «А? Мастер Белой башни!» «Он что, телепортировался сюда?» «Неужели рядом с ним? Не может быть!» Находившиеся в коридоре маги отреагировали по-разному. Кто-то потерял место, на котором остановился, читая книгу, а кто-то удивленно замигал, в и д е в Мастера Белой башни. Некоторые из них узнали Теодора, которого не видели больше года. Он был молодым героем Мелтера, благодаря которому был заключен союз с э л ь ф х е й м а м и тем, кто победил представителя Империи Андрас. Но и в довершении он был настоящим кумиром молодых магов. Учитывая все это, его внезапное появление застыло атмосферу в ф а е тут же нагреться. «Теодор Миллер!» «Что? Неужели это тот самый человек, о котором ходит столько слухов?» «Он настоящий герой!» «Ага, но при этом он выглядел моложе, чем я думал. Сколько ему лет?» К счастью, они не стали окружать Теодора. Рядом с ним стоял мастер Белой Башни, и потому никто не осмелился приблизиться к молодому человеку. Маги были о с л е п л е н ы любопытством, но страх перед Ортой был выше. В конце концов, это был сам мастер б е л ы й Башни, который собственными руками создал множество пространственных заклинаний. «Хочешь отдохнуть в своей комнате или кого-то навестить?» Не обращая ни малейшего внимания на их болтовню, спросил Орта. «Я бы хотел увидеть своего учителя». я Винс Хайдель, ясно». Орта хорошо помнил Винса, И, исключая особое существование ученика Винса, Теодора. Число магов шестого круга в королевстве Мелтор составляло менее 100 человек. Однако вскоре Теодор вынужден был прекратить движение. «Тео?» Раздался женский голос. У нее были густые серебристые волосы, голубые глаза, похожие на озеро. Стопка к н и к у ю ног, вероятно, была выронена от неожиданности. Однако девушка не обращала на них никакого внимания. Сильвия, не отрываясь, смотрела на Теодора Миллера. Это было неожиданного соединения Сильвии Адрункус, который за прошедший год стал а совсем в з р о с л о й Давно не видели с и л ь в и я Теодор не знал, что ему еще добавить, а потому просто продолжал стоять. С горькой улыбкой, глядя в ее глаза.